Часть 1, Глава 1. «Все, есть пятерка. Ну, Сань, поздравляю!» В голосе Пашки слышался неподдельный восторг. Даже легкого отзвука зависти в нем не было. Конечно, Пашка хотел бы взять большую африканскую пятерку сам. Этого хочет любой охотник. Но от того, что крупный лев лежал у ног Александра и полуоткрытый глаз блестел в луче фонаря с тусклой мрачной смертной угрозой, и казалось, что жизнь еще не совсем ушла из неподвижного тела, так яростно, так намертво напряжены были под шкурой мощные мускулы, от всего этого Пашка не испытывал зависти, он просто не знал подобных чувств. Они провели у озера пять суток. На исходе дня к водопою приходили мелкие антилопы, потом к вечеру покрупнее. Когда сумерки сгустились, к воде выходили буйвола баффала, и Пашка расстраивался, что не может выстрелить, хотя ему баффала вполне подошел бы, потому что в его арсенале из всей большой пятерки пока что был только леопард. Но сейчас им был нужен лев. Сейчас была охота Александра, а он за последние два года уже успел взять четверых. баффала, леопарда, носорога и слона. Остался только лев льва он ждал у озера. Слоны приходили в темных, совсем уже лиловых сумерках. Их топот отдавался в земле просторным, далеко уходящим гулом. Они фыркали, переговаривались, пили шумно, трубно, словно сигналили друг другу, и темная вода, казалась кипела вокруг их невозможно крупных тел. Их существование вообще казалось Александру невозможно странным. Слишком уж выпадали они вот с этими своими нарастающими гулами шагов, с трубностью звуков и замедленной мощью движений из обычной жизни, даже такой буйной, как африканская. Слоны приходили каждый вечер, и каждую ночь приходили леопарды, но льва не было. При мысли о том, что он может не прийти совсем, Александра одолевал уже не просто азарт, а та чистая хрустальная злость, которая одолевала его всегда, когда он чувствовал, что от него отворачивается удача. Но он пришел, этот лев, пришел на пятую ночь и лежал теперь на успокоившейся к рассвету земле, подтверждая ту острую тревожную связь с большой жизнью, без которой Александр не чувствовал и своей жизни тоже. «Бутылка с тебя», — сказал Пашка, — «в смысле, ящик коньяка». «Само собой», — Александр улыбнулся, — «до вечера потерпишь?» Отмечать Большую Пятерку вечером, когда все охотники сходились к ужину, было, конечно, разумнее, чем на рассвете, прямо над львиной тушей. Но если под Пашкин восторг коньяк потребовался прямо сейчас, Александр готов был поторопиться. «Потерплю», — улыбнулся и Пашка. «Кстати, может, пижон наш тоже кошку подстрелил? Выставить тогда свою винище, наконец?» Пижоном он называл Аркадия, с которым они познакомились еще в самолете, когда летели в Намибию. На поясе у Аркадия висел тубус, и все подумали, что он, как истовый охотник, держит в нем прицелы. Ружье полагалось сдавать в багаж. И только потом выяснилось, что в тубусе хранились три бутылки коллекционного вина, которым Аркадий намеревался отметить открытие своей большой пятерки, то есть леопарда, за которым он и отправился в Африку. Кроме вина, у Аркадия имелось с собой три австрийских ружья, причем каждое было сделано на заказ, в единственном экземпляре, а дома, как выяснилось, его дожидались еще 30 ружей, предназначенных, по его мнению, для разных видов охот. Александр, как всякий опытный охотник, знал, что достаточно иметь два простых и надежных английских карабина, и то два, а не один лишь потому, что в горах предпочтительно более легкое оружие, чем на равнине. Над австрийскими игрушками из украшенными инкрустацией, он в тихомолку посмеивался, так же, как и над Аркадиевой курткой из новообмодной мембраны. Одежду для охоты, как и ружья, Александр покупал в Лондоне, и она была точно такая, какую носили охотники еще во времена английских колоний. Простая и удобная, фасон и каждый шов, выверенный столетиями. Она не продувалась ветром, в ней можно было ходить неделю, не принимая душ и не чувствуя потного тела. Всего этого Аркадий напрочь не понимал, и ни от неопытности не понимал, а от самой черты характера, о которой Пашка, посмеиваясь, говорил. «Дешевые понты дорого стоят». А вот над чем никто не посмеивался, это над наличием Аркадия спутницы. Назвали ее Аннушка, было ей 20 лет. Прическа у нее была в виде стянутого резинкой хвостика, а еще она носила бейсболку. Бейсболка, по мнению Александра, была неправильным предметом ее гардероба, потому что длинный козырек затенял Аннушкино лицо Между тем, даже при случайном взгляде на это лицо хотелось ахнуть и замереть на всю оставшуюся жизнь соляным столпом А при более подробном рассмотрении немедленно отмереть и подойти к Аннушке поближе, чтобы разглядеть ее получше, а если повезет, то и потрогать Аркадия повезло Аннушка сопровождала его в Намибию в качестве официальной любовницы, и трогать ее он мог сколько угодно. Александру стало жаль, что в засаде озера Аркадий предпочел блуждание по лесу в поисках леопарда, на отстрел которого у него имелась лицензия. Будь он здесь, Аннушка увидела бы сейчас льва, лежащего у Александровых ног. Впрочем, вряд ли увидела бы. Охоту она не любила, жару тоже, поэтому проводила дни под кондиционером в бунгало. А уж представить ее, караулищей зверя, на берегу озера пять суток к ряду, это было просто из области фантастики. Вообще же в ней не было ничего фантастического. Точнее, не фантастичность не была, а какая-то яркая необычность. Когда Александр увидел Аннушку впервые, то сразу подумал, что она похожа не на слона с его мощной невозможностью, и не на льва с его невозможным же незвериным каким-то ревом, а на зебру, быструю, крепкую и яркую. Подобно этой необычной полосатой лошадке, Аннушка поражала неопытное воображение. Александр помнил, что вот именно поразился, впервые увидев Зевру не в соопарке, а на свободе. Ух ты, это что за чудо такое? Теперь воображение его было настолько опытным, что его не прошибить было изумлением даже слону. Но при мысли о том, что сегодня вечером, он увидит Аннушку, Александру делалось весело. «Ты встань возле львато, сказал Пашка, — «фото на память». Александр присел на корточки возле гривастой головы. Мертвый линвый глаз косил загадочным равнодушием. — Что это со мной? — мелькнуло в голове. — Как-то мне все равно. Эта странная догадка исчезла слишком быстро, чтобы успеть стать мыслью, но оставленная ею легкая царапинка Зазубринка исчезать никак не хотел.